Глава шестнадцатая «Покажи!» — прозвучали сразу несколько голосов. Школьники вскочили с лавок, рванули к стоявшей около доски Наде Большой. Комсорг класса выставила перед собой левую руку, будто отгородилась от одноклассников. «Спокойно!» — сказала она. «Газету помнете? Сейчас покажу!» Надя Большая отыскала взглядом мои глаза, улыбнулась. Она прошла между рядами, подошла к моей парте. Туда же устремились и другие мои одноклассники. Ей, сидевшие рядом со мной черепанов, оказались в окружении сопевших и подкашливавших школьников. Надя положила газету на столешницу. «Василий, смотри», — сказала она, — «твоя фотография». Комсорг ткнула пальцем в газетную страницу. Я посмотрел на черно-белую картинку, которая была размером примерно с пачку папирос «Беломорканал». Увидел, что там два изображения. На правой половине картинки был темноволосый парень с миндалевидными глазами. Тот самый, кого я разглядывал теперь по утрам в зеркале во время умывания. На фотографии я выглядел серьезным, задумчивым. На левой части иллюстрации улыбался мальчишка в пионерском галстуке. Коля Осинкин из пятого А-класса. «Вася симпатичным получился», произнес у меня над головой женский голос. Навалившийся мне на плечо Черепанов сказал, «Лучше бы они тут поместили мой рисунок, где ты пацана в руках держишь». Алексей вздохнул. Я взглянул на заголовок, прочел. «Комсомолец-герой». Пробежался глазами по первым строкам статьи. В каждом поколении комсомольцев есть свои герои. Нынешнее поколение не стало исключением. Комсомолец Василий Пеняев, ученик 10-го класса 48-й школы нашего города, доказал, что современные комсомольцы достойны памяти своих предшественников, прославившихся беззаветным мужеством во время Великой Отечественной войны. — Надя, дай почитать! — сразу несколько рук потянулись к газете. Комсорг-класс их решительно оттолкнула. «Позже почитаете ответила Надя Большая. «Сейчас урок начнется». Будто в подтверждении ее слов у нас над головами надрывисто задребежал звонок. «Блин, не успели», — выдохнула Иришка Лукина. На уроке истории я снова озадачил свою виртуальную помощницу. «Эмма, найди мне статью «Комсомолец-герой» из февральского номера Кировозаводской газеты «Комсомолец» за февраль 1966 года». «Господин Шольц, к сожалению...» поняла Эмма. «Спасибо». После урока истории мои одноклассники не разбежались из класса по своим делам, как это бывало обычно. Едва ли не с они прошли к кабинету литературы, Стали группой около пока еще запертой двери в классную комнату. Окружили сжимавшую в руках газету Надю Веретенникову. В общую группу влились и Леша Черепанов, и Иришка Лукина. Лишь я один стоял чуть поодаль от одноклассников, в паре шагов за их спинами. Ну и там я слышал звонкий голос Нади Большой, громко читавшей газетную статью. «Комсомолец, пеняя, в замеру распахнутых ворот горящего здания!» Торжественно вещала комсорг-класса. Огонь уже охватил большую часть помещения, черный дым затруднял дыхание. Василий почувствовал на своем лице обжигающее прикосновение языков пламени. Из его ослепленных дымом глаз скатились слезы. Но Василий не повернул назад. Он сжал зубы и решительно шагнул прямо в огонь. Пеняев поспешил туда, откуда доносился уже едва слышный кашель, пойманного в огненную ловушку пятиклассника. Ко мне подошла Надя Степанова, староста нашего класса. Она принесла ключ от кабинета. Степанова не пошла к двери, будто вдруг позабыла о зажатом в кулаке ключи Надя маленькая посмотрела мне в лицо, прикрыла свои острые колени портфелем. Она не отводила взгляда от моего лица, молчала слушала голос своей подруги, рассказывавшей о подвиге комсомольца Васи Пеняева. Ее глаза блестели, будто в них отражались те самые ужасные языки пламени, которые описала в своей статье журналистка. Василий Пеняев понимал, что не может остановиться или отступить, как и наши земляки, пожертвовавшие своей жизни во имя победы. Он слышал, как пламя с треском пожирало стоявшую в складском помещении мебель, Он ничего не видел вокруг себя из-за черного дыма. Он не дышал, но шел вперед, потому что понимал, там, в дальнем углу пылающего школьного склада, находился нуждавшийся в его помощи пионер. Как советский человек, как комсомолец, как старший товарищ, Пеняев не мог поступить иначе. Эмма, эта журналистка могла бы неплохие романы сочинять. Жаль, что ее статьи не дожили до эпохи интернета. К нам подошел учитель литературы. Максим Григорьевич поправил на лице очки, шепотом, будто опасался, что помешает торжественному чтению, поинтересовался у Степановой причиной собрания. Надя маленькая указала на меня и сообщила. «Статью в газете про Васю читаем». «Статью?» Максим Григорьевич взглянул на меня сквозь толстые линзы и тоже прислушался бушевавшее впереди пламя, будто штора отгородила комсомольца Пеняева от ворот склада. Но Василий не остановился. Он прижал к своей груди уже почти не дышавшего мальчика, и будто один из комсомольцев, героев военных лет, бесстрашно шагнул в огонь. Очевидцы позже расскажут о его обгоревшей одежде, об украшенном многочисленными пропаленными коленом пионерском галстуке, об упавшем в огонь с обгорелого пиджака комсомольском значке который позже обнаружили тушивший огонь пожарные. Я заметил, как учитель кивнул головой. Услышал, как он произнес «Красочное описание!» Настя Рева писала «Узнаю ее стиль! Хорошая девочка! Способная!» В понедельник, 17 января, пламя не получила свою жертву, возвестила Надя Веретенникова потому что этому помешал обычный школьник с настоящим комсомольским сердцем Василий Пеняев. Поступок Пеняева явился неоспоримым доказательством того, что нынешнее поколение решительно подхватило эстафетную палочку из рук своих предков. Мы уверенно смотрим в будущее и не боимся никаких трудностей и опасностей, пока среди нас есть такие комсомольцы-герои, как Василий Пеняев прибежание звонка поглотило звуки голоса Нади Большой. Надя замолчала, прервала чтение на середине предложения. Школьники заметили стоявшего рядом с ними учителя, расступились. «Товарищи будущие выпускники, начался урок», — сообщил Максим Григорьевич. «Пора получать знания». Староста 10 Б-класса словно только сейчас вспомнила о зажатом в ее руке ключе. Она поспешила к двери кабинета. Одноклассники взглянули на меня. Они будто представили описанную в газетной статье сцену. Вася Пеняев входил в объятое пламенем помещение. Не потому ли они настояли на том, чтобы я вошел в класс с первым? После уроков ко мне подошла состоявшая из десятка одноклассников делегация во главе со старостой класса и комсоргом. Они окружили мою парту, подтолкнули вперед Надю маленькую. Староста посмотрела на меня своими яркими глазами и поинтересовалась, не пойду ли я сегодня снова в актовый зал. Ученики 10-го Б-класса попросили, чтобы я им снова спел. «Да!» — поддержал просьбу одноклассников-черепанов. «Спой нам ту песню про землю в иллюминаторе!» «Про траву!» — подсказала Иришка. Я застегнул свой портфель, поставил его на столешницу, покачал головой. «Сегодня не получится», — сказал я. Посмотрел сперва на старосту, затем на комсорга. девица смущенно опустили глаза. «Забыли, что нас с вами на семь часов в двадцать второй кабинет пригласили», — спросил я. «Так, времени еще полно. Время осталось для того, чтобы мы дома поели и сделали пару домашних заданий», — сказал я. Одноклассники разочарованно вздохнули. «А завтра?» — спросили они. «О том, что будет завтра, мы с вами узнаем завтра», — сказал я, пока ничего не обещаю С домашними заданиями я покончил еще до возвращения с работы Иришкиных родителей. Снова уделил внимание лишь письменным работам, проигнорировал устные задания. Привитая мне за годы жизни в Германии немецкая пунктуальность настойчиво требовала, чтобы я изменил подход к выполнению заданных на дом уроков. Но моя вновь обретенная советская натура настаивала на том, что при наличии эммы устные уроки — это напрасный труд. Я учел тот факт, что находился сейчас в СССР, поэтому с легкостью проигнорировал нашептывание моей приобретенной на старости лет немецкой правильности. Вспомнил, что я снова советский человек Василий Пеняев, а не немецкий бюргер Базилиус Шульц. Виктор Семенович и Вера Петровна сегодня вернулись с работы домой одновременно. В прихожей щелкнул замок, и я услышал чуть приглушенный, плотно прикрытый в комнату дверью, веселый голос Иришкиного отца. К тому времени я уже сложил портфель и заново перечитал написанную обо мне Анастасией Ревой статью. Свежий номер городской газеты «Комсомолец» я вынул после школы из почтового ящика на двери квартиры Лукиных. Примерно через пять минут после появления в квартире Иришкиных родителей в дверь нашей комнаты решительно постучали. «Эй, комсомольцы!» — крикнул из-за двери Виктор Семенович. «Выходить, пить чай!» Виктор Семенович выждал, пока мы с Иришкой усядемся за стол в гостиной. Он вынул изо рта неприкуренную трубку, хмыкнул. Посмотрел на меня, потряс над столешницей газетой, тем самым уже просмотренным мною комсомольцем. Иришкин отец указал на меня трубкой. «Я думал, дочь в понедельник приукрасила события», — сказал он. «Уж очень красиво она рассказывала о том пожаре в вашей школе. А тут, глядишь ты, приносят мне сегодня вот эту газету». «Тычет в нее пальцем и спрашивают, не про племянника ли моей жены там написали?» «Гляжу, и опа! На фотографии-то Василий собственной персоной!» Виктор Семенович улыбнулся, стукнул трубкой по газете. «Почитал я, значит, что тут у тебя Василия напечатали?» — сообщил он. «Сообразил, что Иришка еще и преуменьшила твои заслуги». «Ты у нас геройский мужик, Василий! Мне сегодня об этом после обеда все сотрудники моего отдела сказали. Не поверишь, даже директор завода ко мне с этой газетой подошел, сказал, чтобы я тебе руку пожал вместо него». Виктор Семенович сунул трубку в рот, протянул мне руку. Я пожал ее. Сидевшая рядом с отцом Иришка горделиво улыбнулась. Я почувствовал, как тетя Вера погладила меня по плечу. «Молодец, Вася!» — сказала Вера Петровна. «Ты очень похож на своего деда, моего папу. Просто вылитый!» Она вздохнула и добавила. «Жаль, что ты его никогда не видел. Проклятая война!» По пути в школу я обнаружил, все мои воспоминания о школьных комсомольских собраниях имели негативный оттенок. Я смутно вспомнил, что на тех собраниях мне обычно выносили всевозможные порицания. Дважды на таких собраниях принимали решение об исключении меня из рядов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Вот только те решения позже отменялись вышестоящими инстанциями благодаря вмешательству друзей моего отца. Поэтому сегодня я перед встречей с комсомольскими вжаками не испытывал радостного трепета. Но и не волновался, посчитал, что я уже стар для подобных переживаний. Вошел в школу и пробормотал. Я стар, я суперстар. В вестибюле школы я встретил старосту и комсорга своего класса. Обе Нади выглядели взволнованными и будто взъерошенными. Они бросились мне навстречу, осмотрели меня с ног до головы. Ничего не сказали по поводу моих джинсов и полосатого джемпера. Надя большая поправила прицепленный у меня на груди комсомольский значок. Он висел на том самом месте, куда его прикрепила во вторник комсорг школы Зосимова. Наде сказали мне, что до начала собрания осталось пять минут. Девчонки точно под конвоем проводили меня до двери двадцать второго кабинета. Но в сам кабинет они меня не пригласили. Заявили, что позовут, когда надо. Я с постоял около двадцать второго кабинета, прислушивался к звучавшим за дверью звонким голосам. Отметил, что в классе собралось не меньше полутора десятков человек. Ничего интересного не услышал. Прошел к окнам, за которыми уже сгущались сумерки. Школьные коридоры еще не выглядели безлюдными. Мимо меня то и дело проходили учителя и задержавшиеся в школе старшеклассники. В конце коридора шаркала по полу намотанный на деревянную швабру тряпкой седовласая техничка. «Около окна я надолго не задержался». Неторопливо прогулялся до актового зала, видел, подходя к школе, что в окнах зала горел свет. Приоткрыл дверь, заглянул в зал. Увидел на сцене группу школьников, узнал Свету Клубничкину из 10 А и Геннадия Тюляева из 11 Б. Они стояли, вытянувшись по струнке, смотрели друг на друга. Клубничкина замерла, горделиво вздернув нос, словно изображала несломленную комсомолку на допросе в гестапо. Я отметил, что выглядела Света неплохо. Решил, неудивительно, что лёша Черепанов выбрал ее на роль натурщицы для увековечивания на бумаге образа гордых покорительниц космоса. Тюляев смотрел на Свету преувеличенно-серьезно, сжимал кулаки. Он походил на эдакого идейного комсомольца, киношного Павку Корчагина. «А если нам убить их, главного опер-лейтенанта?» воскликнула Клубничкина. Она добавила в голос трагичные ноты. «Убить-то мы его убьем!» — ответил ей Тюляев. «Да только нового пришлют!» Он махнул рукой, будто разрубил невидимой шашкой невидимого врага. Из-за спины Геннадия выглянула незнакомая мне черноволосая девчонка, крикнула. «Давайте уничтожим все списки!» Я уловил в ее призыве фальшивые ноты. Гена и Светлана повернули в ее сторону лица. Тюляев покачал головой. «Они на бирже под охраной», — объявил Геннадий. «Мы сожжем биржу», — сказала Клубничкина. «Вместе со всеми списками и документами». «Эм, похоже, что тут совещаются подпольщики-молодогвардейцы. Не буду им мешать». Я усмехнулся, аккуратно прикрыл дверь. Голоса репетировавших на сцене артистов стали тише. Я взглянул на часы. Подумал о том, что давно не проверял положение стрелок на циферблатах, свою нынешнюю жизнь сном уже не считал. Отметил, что время перевалило за семь часов вечера. Прошелся мимо зеркала в вестибюле, взглянул на свое отражение. Для похода на комсомольское собрание я надел уже привычный школьный наряд, джинсы и джемпер. Проверил в кармане наличие комсомольского билета, я прихватил его с собой на всякий случай. Прогулялся мимо двери двадцать второго кабинета, услышал за дверью голоса. Но не остановился, чтобы их послушать, потому что обнаружил, за мной внимательно наблюдал незнакомый рыжеволосый мужчина. Тот стоял около окна, на том месте, откуда я еще недавно рассматривал выглядывавшие на улицу из сугробов верхушки кустов. Мужчина посматривал на меня, близоруко щурил глаза. Его лицо не вызвало в моей памяти никаких ассоциаций. При прошлом посещении Кировозаводской я с этим человеком вряд ли встречался. Но мужчина посматривал на меня с явным интересом, будто узнал во мне старого знакомого. Я снова взглянул на его покрытое веснушками лицо с маленьким курносым носом. Подумал, явно не школьник, лет двадцать пять ему, не меньше. Решительно подошел к незнакомцу. Тот заговорил первым. К спросил. «Молодой человек, вы...» Он сунул руку в карман пиджака, достал оттуда сложенную до размеров карманного блокнота газету. Развернул ее. Я увидел знакомый заголовок «Комсомолец-герой» и фотографии «Свою и Коли Осинкина». Рыжеволосый мужчина поднес газету к глазам и тут же снова посмотрел на меня. Ткнул в газету пальцем. «Точно», — сказал он, — «вы тут самый Василий Пеняев». Он улыбнулся, открыто, по-дружески, протянул мне руку. Я подошел к нему. Он оказался почти моего роста, лишь на пару сантиметров ниже. От мужчины пахло незнакомым одеколоном, приятный запах, похожий на аромат хвои с легкой примесью табака. фёдор представился он, — «Митрошкин». Я пожал Федору руку. «Рад знакомству», — сказал Митрошкин. «Буквально час назад прочел статью в нашей газете». «Впечатлен. Лена в начале недели о вас говорила, но я, признаться, пропустил ее слова мимо ушей. Теперь понимаю, что сделал это напрасно». Он лишь теперь взглянул на мои джинсы. «Вы к нам из Москвы приехали, насколько я помню», — сказал он. «Лена мне об этом говорила». «Лена?» «Елена Зосимова, комсорг вашей школы». Мне показалось, что Фёдор слегка смутился. Митрошкин снова показал мне газету и спросил. «Василий, так всё это правда? Всё так и было?» Я говорю о том, что Настя Рева написала в статье. Я пожал плечами. В общих чертах был горящий сарай, был мальчишка, был взломанный замок на воротах. Сарай, конечно, полыхал не так активно, как это описала Анастасия но свой комсомольский значок я там действительно потерял». Митрошкин покачал головой, слегка испортил свою тщательно уложенную прическу. «Вы, Василий, действительно герой», — сказал он. «Я рад нашему знакомству». Митрошкин спрятал в карман газету. Я спросил. «Фёдор, подскажите, пожалуйста, ваше отчество и год рождения». Митрошкин растерянно улыбнулся. «Зачем?» «Вы много обо мне слышали, вот и я хочу узнать о вас немного больше». Федор снова тряхнул головой. «Резонно», — сказал он. «Битрошкин Федор Матвеевич, сорокового года рождения. Я...» Он не договорил, потому что дверь двадцать второго кабинета резко распахнулась. В коридор выглянула слегка взъерошенная Надя Веретенникова, комсорг моего класса. Надя Большая отыскала меня взглядом и сообщила. «Василий, входи! Тебя ждут!» Я поспешил в класс. На ходу попросил. «Эмма, посмотри, пожалуйста, какая информация есть в сети о Федоре Матвеевиче Митрошкине 1940 -го года рождения».